избрание духовника. Это было в 1543 году. Английский король Генрих VIII венчался с молодою вдовою барона Латимера, Катериную пар. Король был счастливейшим человеком в мире. Это была его шестая жена. Колокола церквей возвещали народу, что сейчас начнется торжественная церемония, после которой Катерина Парр сделается супругу короля. Народ всегда и везде любопытный, густыми толпами шел по улицам, ведущим к королевскому дворцу, чтобы увидать молодую супругу короля, когда она вместе с ним появится на дворцовом балконе для представления народу. По всей вероятности, этот день был счастливейшим днем и для Катерины пар потому что она из вдовы незначительного барона делалась супругу короля и удостаивалась чести носить королевскую корону. Но она, вероятно, думала иначе, потому что сердце ее было неспокойно, щеки бледны и холодны, а крепко стиснутые губы едва открылись, только когда нужно было перед алтарем произнести торжественное «да». Наконец, процессия венчания кончена. Два духовных лица, гардинер, епископ Вестминстерский, и крамер, епископ Кентерберийский, следуя придворному этикету, должны были отвезти молодую во внутренние ее покои и вместе с ней молиться. Катерина, несмотря на свою слабость, как нельзя лучше, вынесла все придворные церемонии этого дня. Она шла по великолепно убранным комнатам в сопровождении двух епископов из своего штата так твердо и решительно, что никто и не подозревал, какое тяжелое чувство сжимает ее сердце. Достигнув внутренних покоев, она должна была, по правилам придворного этикета, распустить свой штат, и только епископы и приближенные дамы могли следовать за ней далее. Церемониал этого дня был подписан самим королем, и тот, кто осмелился бы не выполнить его воли, был бы сочтен придворным изменником и за свое ослушание мог поплатиться даже жизнью. Подошедший к дверям, Катерина со снисходительной улыбкой обернулась к епископам и просила их остаться тут, в ожидании ее зова. Потом подозвала к себе своих фрейлинг, и вместе с ними вошла в уборную. Оба епископа остались наедине. Это, казалось, произвело на обоих епископов одинаково неприятное впечатление, потому что оба нахмурились и разошлись в противоположные углы. Наступило продолжительное молчание. Только маятник до да народные клики прерывали однообразную тишину. Гардинер с насмешливой улыбкой подошел к окну и стал смотреть на небо, усеянное тучами, которые мчались с необыкновенной быстротой, гонимые ветром. Крамер стоял у противоположной стены и пристально смотрел на огромный, висевший на стене, портрет Генриха Восьмого. Портрет этот был писан мастерскую кистью Гальбейна. Когда он посмотрел на это лицо, выражавшее величие и гордость, на эти строгие взоры, то ему невольно стало жалко бедную вдову, которую он сегодня так возвеличил. Он вспомнил, как он точно так же венчал двух прекрасных королев, жен этого же Генриха, и как напутствовал их, когда их вели на эшафот. Кто знает... Может быть, Екатерина Пар последует за своими предшественницами, Анную Бален и Екатериную Говард, и за несколько дней своего могущества поплатится жизнью. Одно слово, неловкая улыбка или взгляд могли погубить ее, потому что король был жесток до невероятности и готов был на все, если чувствовал себя оскорбленным кем бы то ни было. Эти мысли занимали Крамера. От них он, казалось, смягчился, потому что морщины со лба его исчезли. Немного погодя, он провел рукою по лицу и усмехнулся. Гардинер был его враг. Это он доказал своими поступками, хотя на словах показывал себя его доброжелателем. «Брат во Христе, по священству. Откуда в тебе такие сатанинские мысли?» Гардинер с удивлением смотрел на Крамера и, заметив его улыбку, готов был на него броситься и разорвать, но, вспомнив, что Крамер — любимец короля, удержался и отложил это до более удобного случая. Как искусный актер, он укротил свои страсти и с холодным, серьезным лицом встретил подошедшего к нему Крамера. — Я пришел к вашему преосвященству, — сказал вкратчиво Крамер, — чтобы сказать вам, что я от души желаю, чтобы королева выбрала вас своим духовником, и откровенно признаюсь вам, что нисколько не обижусь ее выбором. Я считаю вас за человека, вполне достойного занимать подобный пост. Позвольте мне выразить вам мое расположение рукопожатием. Он подал Гардинеру свою руку. Гардинер взял ее и слегка пожал. «Вы, ваше преосвященство, очень благородны и вместе с тем хороший дипломат», сказал Гардинер, «потому что очень искусно намекаете на то, что я должен делать, когда королева изберет вас своим духовником. Что она выберет вас, это я знаю верно». Я здесь только потому, что этого требует этикет, и жду только минуты, когда вас позовут к королеве, а меня отодвинут на задний план. — Почему же вы это так толкуете? — снисходительно сказал Крамер. — Выбор этот зависит решительно не от заслуг, а от каприза молодой вдовы а этим вы, кажется, прямо намекаете на то, что я не буду выбран, — воскликнул Гардинер со злобную улыбкой. — Я уже сказал вам, что не знаю выбора королевы, — отвечал Крамер, — и поверьте, что архиепископ Кентерберийский всегда говорит правду. Да, это так, но известно также и то, что Катерина Пар одна из ревностнейших почитательниц архиепископа Кентерберийского, и теперь, когда она достигла своей цели, ее долг состоит в том, чтобы высказать вам свою благодарность. — Этим вы хотите выразить, что я помогал возведению ее в Сан-Королевы? — спросил Крамер. — Могу вас уверить, что ваше мнение насчет меня совершенно ошибочно. «Не спорю», — холодно возразил Гардинер. «Во всяком случае видно, что королева не против нового учения, которое, как зараза, распространилось по всей Германии и Европе и наносит вред и бесчестье всему христианству». Да, Катерина Пар поддается этому учению, которое так не нравится святому папе. Одним словом, она привержена к реформации. «Вы забываете, — сказал с иронической улыбкой Крамер, — что папа, кажется, одинаково недолюбливает и Генриха, и Лютера. Я также напомню вам, что мы более не называем римского папу святым отцом, и что вы сами признали короля главою нашей церкви». Гардинер отвернулся, чтобы скрыть гнев, изобразившийся на его лице он сам чувствовал и сознавал, что слишком далеко зашел. Крамер заметил это и по природной доброте своего сердца дружески сказал, «Не будемте здесь спорить о догмах и не будем рассуждать о том, кто справедливее, Лютер или папа. Мы находимся в комнате молодой королевы, займемся же немного судьбою молодой женщины, которой Бог дал столь блистательное положение». «Блистательная?» — повторил Гардинер, пожимая плечами. «Прежде нужно знать, чем все это кончится, а потом уже рассуждать о том, было ли ее положение блистательно или нет. Многие королевы думали здесь успокоиться на миртах и розах, а оказалось, что и жизнь их оканчивалась на эшафоте». «Ваша правда», — пробормотал Крамер, слегка смутившись, — «Опасно быть супругой короля. Но не будем увеличивать опасность ее положения, не будем стараться мстить королеве, если выбор ее упадет на меня или на вас. Боже мой, как слабы и ничтожны женщины!» «Кажется, вы хорошо знакомы с природой женщин», язвительно воскликнул Гардинер. «Если вы не были архиепископом, Можно было бы подумать, что вы сами женщина, потому что вы так хорошо знаете их характер. Крамер отвернулся и не совсем любезно взглянул на своего собеседника. — Мы говорили не обо мне, — сказал он после минутного молчания, — но о молодой королеве, и я хотел снискать для нее ваше расположение. Я увидал ее сегодня в первый раз, — и ни разу еще не говорил с ней, но лицо ее произвело на меня трогательное впечатление, и мне казалось, что она взглядами просила нас обоих быть ее помощниками и руководителями на этом трудном пути, по которому до нее прошли пять женщин, и на котором они нашли только несчастье, слезы, позор и кровь. Пусть Катерина остерегается, чтобы не сбиться с настоящей дороги и не пойти по той, по которой шли ее пять предшественниц, — сказал Гардинер. Пусть она будет умна и осторожна, пусть она не сбивается с истинного пути и придерживается православия. — Кто же из нас может назваться православным? — печально произнес Крамер. «Есть много дорог, ведущих в рай, но кто знает, которая правильнее?» «Та дорога, по которой идем мы!» — воскликнул Гардинер с гордостью. «Горе королеве, если она изберет другой путь. Горе ей, если она станет внимать к же учениям, которые волнуют Германию и Швейцарию». Я буду вернейшим ее слугою, если она будет со мною заодно, и ее непримиримым врагом, если она будет против меня. А что, если королева изберет не вас духовником, то это значит, что она действует против вас? Вы хотите знать, что будет, если она изберет меня? Дай бог, чтобы она избрала вас». — воскликнул Крамер, скрестив руки и поднимая взоры к небу. — Бедная, несчастная королева! Первое доказательство любви твоего мужа может причинить тебе несчастье. Зачем он дозволил тебе самой избрать духовника? Зачем он не выбрал сам? И Крамер опустил голову, тяжело вздохнув. В эту минуту... Отворилась дверь королевской уборной, и на пороге показалась леди Джана, дочь графа Дугласа. Она была первая стацдама королевы. Об архиепископа затаили дыхание и смотрели на нее. Это была тяжелая для них минута. «Ее величество», — сказала Джана дрожащим голосом, — «ее величество» принимает в свой кабинет архиепископа Крамера, чтобы вместе с ним совершить молитву. «Бедная королева», — прошептал Крамер, проходя через комнату, — «бедная королева, сию минуту она приобрела ужасного врага». Леди Джана выждала, пока Крамер не вошел в дверь, потом быстро и твердо подошла к Гардинеру и, склонив одно колено, с отчаянием сказала, «Пощадите, ваше Преосвященство, пощадите! Слова мои были напрасны и не могли поколебать ее решения. Гардинер приподнял ее и улыбнулся. «Хорошо, леди Джана», — сказал он, — «я не мог сомневаться в вашем старании. Вы — верная дочь церкви, и церковь будет любить и награждать вас». Теперь решено. Королева, она еретичка, — тихо прошептала Джана. Горе ей! А вы, вы останетесь верны и будете служить нам? Каждая капля крови и каждое чувство мое будут принадлежать вам. Так мы победим Катерину пар точно так же, как победили Катерину Говард. Кровавое мщение еретикам. Мы нашли средства ввести Катерину Говард на эшафот. Вы, леди Джана, должны найти средства, чтобы заставить Катерину Пар отправиться по той же самой дороге. Хорошо, — спокойно отвечала леди Джана. Она любит меня и доверяет мне во всем. Я изменю дружбе и останусь верна религии. — Итак, Катерина пар погибла, — громко сказал гардинер. — Да, она погибла, — громко повторил граф Дуглас, который только что вошел в комнату и слышал последние слова епископа. — Да, она погибла, потому что мы будем непримиримыми ее врагами. Но я нахожу слишком неосторожным произносить подобные слова так громко, и еще подле комнаты королевы. Поговорим об этом подробнее, когда представится более удобное время. Теперь, Ваше Преосвященство, отправитесь в залу, где собрались все придворные и ожидают только короля, чтобы вывести молодую королеву на балкон для представления ее народу. Пойдемте же. Гардинер молча кивнул головою. Граф Дуглас следовал за ним вместе с дочерью. — Катерина Пар погибла, — шепнул он на ухо леди Джане. — Катерина Пар погибла, и ты будешь седьмую супругую короля. В то время, когда все это происходило, молодая королева стояла перед крамером на коленях и вместе с ним молила Бога о неспослании мира и счастья. Слёзы наполняли ее глаза, и сердце трепетало как будто в ожидании опасности.